В субботу утром я проснулся слепым и наполовину парализованным. Мне уже не раз случалось отдельности или быть слепым, или быть парализованным на одну сторону. Но в последнее время участились случаи, когда это происходит одновременно, и все это стало меня тревожить. Я лежал на правом боку, зарывшись лицом в подушку, шевелить я мог только головой, левой рукой и еще кое-какими мускулами, которые в эту минуту были мне не нужны. Вот досада. Я сделал попытку снова задремать в надежде, что все образуется. Хоть и знал, что нет. К тому же мочевой пузырь был переполнен. Тогда я принялся загребать левой рукой, переворотил за своей спиной подушку и матрац, пока не добрался до голой рамы кровати». Не так-то это просто – сменить положение при помощи одной только руки, да еще и наполовину вывихнутой, если чистого веса в тебе 300 фунтов, почти полтора центнера, и ты окаменел, как витринный манекен. Но если надо, сделаешь еще и не то. Я собрал все свои силы, напрягшись чуть ли не до разрыва мышечных тканей, перевернулся и грохнулся левой лопаткой на край кровати». Это было больно, но благодатно, поскольку означало, что я принял удобное положение для того, чтобы пошарить свободной рукой под кроватью. Там я уже несколько лет держу деревянную дубинку длиной в локоть, предназначенную как раз для таких случаев. До сих пор всегда на удивление безотказно помогала, если просто пару раз огреть себя по черепу этой палкой квадратного дюймового сечения или промолотить ее строптивую конечность. Это у меня как у старого автомата с напитками. Стокнешь по нему как следует пару раз, и он опять исправно работает. Но на сей раз не помогло. Я прекратил самоизбиение, пока дело не зашло дальше синяков, так и оставшись слепым и на одну половину парализованным. Слепота раздражала больше всего, потому что для нее не было никаких объективных причин. Я полагаю, это обусловлено психически. Всякий раз, когда мой искусственный глаз выходит из строя и перестает посылать сигналы, второй, натуральный, из ложно понятой солидарности присоединяется к нему и тоже прекращает работу. Я знаю пару-тройку людей, которые горячо заинтересовались бы этим феноменом, но остерегусь им об этом рассказывать. Некоторое время я валялся в неудобной позе и раздумывал. Все это мне уже порядком надоело. Вспомнился один сон, который приснился мне пару недель назад. Я вдруг спросил себя, да был ли то вообще сон? Мне снилось, что я проснулся среди ночи, закаменевший, как железо. Но потом отыскал тайный выключатель, который размягчил мое тело. Все кончилось хорошо, и я с облегчением снова заснул. Странно. Я ощупал свой живот и нашарил там несколько пучков проводов, которые в некоторых местах выпирали под брюшной стенкой, как утолщение кишечника. Небольшие твердые узлы, которые при дальнейшем движении тела уходили вглубь. Должно быть, то был сон. Не может быть никакого такого выключателя». Я вспомнил, как однажды мне помогло от такой временной слепоты кое-что другое. Я оставил в покое свой живот и принялся мягко массировать левый глаз с закрытым веком, до тех пор, пока в нем не заплясали звездочки. После этого я замер, открыл глаз, и вот тебе, из серого тумана прорезалась картинка, потолок моей спальни, и пожелтевший, как минимум, пустой тридцатилетней давности обои. Если подумать, мне давно уже следовало бы их заметить. Чувство времени-то у меня достаточно реальное. Быть уже не полностью, а лишь наполовину слепым, это вселяло бодрость, хотя и не помогало в остальном. Я поглядел на свою правую руку, которая судорожно торчала вверх, как обломок корабельной мачты, а на ощупь была, как железный брусок. И от души выругался. Позыв к мочеиспусканию, как видно, не собирался ослабевать. И я, за отсутствием более удачной идеи, опять поднял палку и долбанул себя как следует, но опять без результата. Во мне начало расползаться что-то вроде паники. Жуткая картина. Как я буду валяться здесь день за днем, обмочившийся и неспособный позвать на помощь? Я умру от жажды. Во рту у меня уже теперь пересохло. Сколько времени может пройти, пока меня найдут? Наверное, немало. Я живу один, уединенно, можно даже сказать, одиноко. Паника, как я уже сказал. И система успокоения совершенно логично не срабатывала. Я постарался дышать медленно и глубоко, концентрируясь на давлении мочевом пузыре. И стало лучше». Размышлять всегда полезно. Это, может, и не самая сильная моя сторона, но стараться все же надо. Искусственный глаз не работает, одновременно с этим заблокирован двигательный аппарат. Для этого вряд ли может быть другая причина, кроме обесточивания всей системы. Дефект атомной батареи практически исключен. Она, пожалуй, самая надежная составная часть моей начинки и потребует замены масла. Самое раннее в том случае, если я доживу до моего 45-го дня рождения. Остается система электропроводки. За прошедшие годы и, правда, некоторые из якобы неразмыкаемых штекерных соединений в глубине моего организма все же размыкались, но вызванные этим расшатанные контакты или короткие замыкания все же имели следствием лишь ограниченные локальные отказы. До сих пор я всегда считал, что система сконструирована так, что тотальное обесточивание вообще не может случиться. Но мало ли что я в своей жизни считал. Мне нужна помощь. Тут всего несколько шагов, сказал я себе. Шаги. Само слово действует успокоительно. Всего 3 четыре шага. Все, что мне нужно сделать, перевалиться с кровати на пол и потом сантиметр за сантиметром ползком двигаться в прихожую. Там телефон, там спасение. Нет ничего легче. Вот только тело мое в его теперешнем состоянии имеет больше сходства с многотонной грудой металлопластика, чем с чем-нибудь еще. Я напрягался, подтягивал себя единственной действующей рукой и маневрировал как мог, пытаясь расшатать, и привести в движение свой окаменевший остов. Я чуть не отключился из-за такого напряжения сил, но добился в итоге лишь того, что свалил с кровати туловище, опрокинув головой ночной столик, и так неловко развернулся, что правая рука застряла в раме кровати. Некоторое время я полежал так, тяжело дыша. Единственным исправным глазом я оглядывал себя и не мог поверить в то, что произошло. Я лежал как забетонированный. Тело изогнулось так, что живот натянулся, как барабан, а не действующая правая рука прочно застряла в кровати, как корабельный якорь. Левой рукой я панически шарил вокруг, ища, за что бы ухватиться, чтобы вытянуть себя из этого положения, но ничего не находил. Под кроватью валялись только старые носки, кроссовка с правой ноги, несколько газет и прочие свидетельства оценки моей нелюбви поддерживать чистоту и порядок в доме, а под всем этим гладкий линолеум пола. Не сразу, но я понял, что пропал. Паника вернулась, ведь если привык чувствовать себя непобедимым, то поражение принимаешь тяжело, в особенности те, что грозят гибелью. Я не знаю точно, что тогда произошло и почему. Я знаю только, что провел левой рукой по животу, может потому, что он был так туго натянут, или в попытке успокоить мочевой пузырь. Рука следовала за контром пучка проводов и вдруг нащупала какое-то уплотнение, узелок, которого здесь не должно быть, насколько я помнил схему. Не то чтобы схемы соединения имели какое-то большое значение, все равно каждый делал их как хотел. Но по странности они все же были. Я ощутил под пальцами и плантант, и вдруг испытал при этом один из тех своеобразных моментов, когда не знаешь, то ли ты бодрствуешь, или вспоминаешь сон, то ли ты спишь и вспоминаешь о том, как бодрствовал. На ощупь это было как тайный выключатель в том сне, который размягчил мое тело. Я нажал на него и вскрикнул, когда меня дернуло, и система проснулась к жизни. К сожалению, всего на пару секунд. Недостаточно надолго, чтобы высвободить правую руку. Напротив, как раз ее-то я от неожиданности защемил еще глубже. Но вдруг все получило свое объяснение. У меня расшатался контакт в основной цепи электропитания. Только и всего. Должно быть кто-то когда-то, скорее всего, по недосмотру или, лучше сказать, бессмысленной спешке перерезал провод, разъединение которого по схеме не было предусмотрено. И чтобы исправить это, он ввел штекерное соединение, которое считалось неразъединимым. И того было две уважительные причины ничего мне потом не сказать. Именно Это штекерное соединение я как раз и ощутил. Судя по всему, одно из движений внутренних органов, неминуемых брюшной полости человека, даже в моей, вытеснило этот самый кабель на передний план. Это значило, что тогда, в прошлом, это был вовсе никакой не сон. Я действительно проснулся среди ночи, сквозь сон отметил свою обездвиженность, Но тогда было достаточно лишь нажать на расшатанный контакт, чтобы он снова схватился и заставил все функционировать. Совершенно ясно, что штекеры за это время разболтались. С внезапным испугом я осознал, что мой последний шанс заключается в том, чтобы снова их закрепить. И именно здесь и сейчас, пока концы кабеля окончательно не разошлись и не затерялись в глубине моих внутренностей». Я перестал давить на этот контакт. Как знать, не наношу ли я себе тем самым больше вреда, чем пользы.